Глава 9. Оставив в полицейском участке отчёт о вновь открывшихся обстоятельствах, главный констебль заявил о своём намерении посетить мисс Марпл. "Будет лучше викарий, если вы пойдёте со мной", сказал он. "Я не хочу стать причиной истерики у одной из ваших прихожанок, так что мне очень понадобится ваше успокаивающее присутствие". Я улыбнулся. Несмотря на внешнюю хрупкость, мисс Марпл способна постоять за себя перед любым полисменом, даже если он начальник полиции. Что она собой представляет? спросил полковник, когда мы позвонили в дверь. Можно верить тому, что она говорит? Я задумался, затем осторожно сказал: Полагаю, она вполне заслуживает доверия, в частности в отношении того, что она видела. А вот что до её умозаключений, тут совсем другое дело. У неё живейшее воображение, и она всегда думает обо всём только худшее. То есть типичное старое дело, со смехом заключил Мелчет. Я уже давно раскусил эту породу. Господи, сплошные чейпития. Дверь нам открыла крохотная горничная и проводила нас в маленькую гостиную. Как-то уж слишком тут всего, сказал полковник Мелчет, оглядываясь вокруг. Но много замечательных вещей. Комната истинной леди, да, Клемент. Я согласился. И в этот момент дверь открылась, и в гостиную вошла мисс Марпл. "С сожалею, что вынужден беспокоить вас, мисс Марпл", заговорил полковник, когда я представил его. Он в одно мгновение превратился в грубоватого служаку, так как считал, что такие манеры нравятся пожилым дамам. Но я, как вы понимаете, исполняю свой долг. Конечно, конечно, сказала мисс Марпл. Отлично понимаю. Прошу вас, присаживайтесь. Позвольте предложить вам по стаканчику шаре брэнди собственного изготовления, по рецепту моей бабушки. Большое спасибо, мисс Марпл, очень любезно с вашей стороны, и всё же я откажусь. Ни капли до обеда, вот мой девиз. А теперь я хотел бы поговорить с вами об этом печальном событии, действительно очень печальном. Не сомневаюсь, мы все чрезвычайно расстроены. Я не исключаю возможности, что вы, учитывая расположение вашего дома и сада, могли бы рассказать нам кое-что о вчерашнем вечере. Между прочим, я и в самом деле была в своём садике с 5 часов вечера и, естественно, оттуда в общем, нельзя не увидеть то, что происходит у соседей. Как я понимаю, мисс Марпл, миссис Протеро проходила мимо вас вчера вечером. Да, проходила. Я окликнула её, и она полюбовалась моими розами. Вы могли бы сообщить нам, в котором часу это было? Думаю, это было через минуту или две после четверти седьмого. Да, именно так. Часы на церкви только что пробили четверть. Очень хорошо. Что произошло дальше? Ну, миссис Проттер рассказала, что спешит к своему мужу, который находится у викария, и хочет вместе с ним вернуться домой. Она, понимаете ли, пришла по аллее, зашла на участок викария через калитку и пошла по саду. Она пришла по аллее? Да, я вам покажу. Горя желанием помочь, мисс Марпл вывела нас в сад и указала на улочку, которая тянулась вдоль ограды её сада. А вон там, по другую сторону, тропинка с приступкой у ограды ведёт в холл, пояснила она. Этой тропинкой они собирались вместе идти домой. Миссис Протера пришла из деревни. Прекрасно, прекрасно, пробормотал полковник Мелчит. И она пошла прямиком к дому викария, говорите? Да, я видела, как она обогнула угол дома. Думаю, полковник ещё не пришёл, потому что она почти сразу вернулась и направилась по лужайке к студии, вон к тому строению. Там викарий разрешил мистеру Рейдингу устроить студию. Ясно. А мисс Марпл, вы слышали выстрел? Тогда я никакого выстрела не слышала, ответила мисс Марпл. Но потом всё же слышали? Да, мне кажется, стреляли где-то в лесу. Ну, спустя 5 или 10 минут, и, как я сказала, в лесу. Во всяком случае, я так думаю. Неужели? Нет, не может быть, чтобы она замолчала, побледнев от волнения. Да-да, мы сейчас к этому и подходим, сказал полковник Мелчет. Прошу вас, продолжайте свой рассказ. Итак, миссис Протера пошла в студию. Да, Она вошла внутрь и осталась ждать. Вскоре со стороны деревни по аллее прошел мистер Рэддинг. Подошел к калитке викария, огляделся. «И увидел вас, мисс Марпл?» «По правде сказать, меня он не видел», — ответила мисс Марпл, слегка покраснев. «Потому что, понимаете, именно в этот момент я наклонилась, пытаясь выдрать этот мерзкий одуванчик». С ними сплошная морока. Мистер Рединг вошёл в калитку и сразу направился к студии. К дому он не подходил. О нет. Он пошёл прямиком к студии. У двери его встретила миссис Протер, и они вместе вошли внутрь. Здесь миссис Марпл сделала многозначительную паузу. Вероятно, она позировала ему, предположил я. Вероятно, сказала мисс Марпл. А вышли они когда? Примерно через десять минут. То есть приблизительно в... Часы на церкви только что пробили половину. Они вышли через калитку и пошли по аллее. И именно в эту минуту на тропинке, ведущей из хола, появился доктор Стоун. Он перебрался по приступке и присоединился к ним. Они втроем пошли к деревне. В конце аллеи... Я так думаю, но неуверенно, к ним присоединилась мисс Крам. Полагаю, это была мисс Крам, потому что только у нее такая короткая юбка. — Должно быть у вас великолепное зрение, мисс Марпл, если вы видите так далеко. — Я наблюдала за птицей, — сказала мисс Марпл. — Кажется, это был желтоголовый королек. Такая милая маленькая пичуга. На мне были очки. Поэтому-то я и разглядела, что к ним присоединилась мисс Крам. Если это действительно была она. — Ох, пусть так, — проговорил полковник Мелчет. — Раз уж вы, мисс Марпл, такая наблюдательная, вы случайно не заметили, какое выражение было на лицах миссис Проттера и мистера Рейдинга, когда они шли по аллее? — Они улыбались и оживленно болтали, — ответила мисс Марпл. Кажется, они наслаждались обществом друг друга, если вы понимаете, что я имею в виду. Они не выглядели расстроенными или взволнованными? — О, нет, совсем наоборот. — Очень странно, — пробормотал полковник. — Во всем этом очень много странного. Неожиданно мисс Марпл ошарашила всех, спокойным голосом спросив. — Мисс Протера утверждает, что это она совершила преступление. Господь милосердный мисс Марпл, воскликнул полковник. Как вы догадались? Ну я предполагала, что так может случиться, ответила мисс Марпл. Думаю, и наша дорогая Леттис так решила. Она очень умная девочка. Правда, боюсь, не отличается щепетильностью. Значит, н Протера говорит, что она убила своего мужа. Но-но, ну -ну. Сомневаешься, что это правда? Нет, я практически уверена, что это неправда, во всяком случае в том, что касается такой женщины, как Энн Протеро. Хотя ни в ком нельзя быть уверенным, не так ли? Я давно убедилась в этом. И когда же по её словам она выстрелила в него? В 20 минут седьмого, сразу после разговора с вами. Мисс Марпл медленно и с сожалением покачала головой. К сожалению, думаю, относился к двоим взрослым мужчинам, которые имели глупость поверить в такую чушь. Во всяком случае, я это воспринял именно так. Из чего она в него стреляла? Из пистолета? А где она его нашла? Принесла с собой. Она его не приносила, с неожиданной твёрдостью заявила мисс Марпл. Могу поклясться в этом. Не было у неё с собой ничего такого. Возможно, вы его не заметили. Я бы обязательно его заметила. А если он был у неё в редикле? У неё с собой не было редикуля? Стало быть, возможно, он был спрятан на ней самой. Мисс Марпл устремила на него взгляд, полный насмешливой жалости. Мой дорогой полковник Мелчит, вы же знаете современных молодых женщин. Они не стесняются демонстрировать, какими их сотворил создатель. Единственное, что было при ней, — это носовой платок, заткнутый за чулок. Однако Мелчит продолжал упорствовать. — Вы должны признать, что все сходится, — сказал он. — Время, упавшие часы, которые указывают на шесть двадцать две. Мисс Марпл обратилась ко мне. — Вы хотите сказать, что до сих пор не сообщили ему о часах? — Что насчет часов, Клемент? Я объяснил. Он пришёл в крайнее раздражение. Ради всего святого, почему вы вчера же не рассказали об этом слаку? Потому что он отказался выслушать меня, ответил я. Чепуха вы должны блин настоять, вероятно, сказал я. С вами инспектор слак ведёт себя совсем не так, как со мной. У меня не было ни малейшего шанса. Это чрезвычайно неординарное дело, сказал Мелчит. Если третий человек придёт в участок и заявит, что это он совершил убийство, я отправлюсь в сумасшедший дом. Если бы мне было дозволено высказать одно предложение, проговорила мисс Марпл. Да, я бы посоветовала вам рассказать мистеру Рейдингу о признании миссис Протеро, а потом объяснить ему, почему вы не верите в её виновность. А зачем вам стоило бы пойти к миссис Протеро и рассказать ей, что с мистером Редингом всё будет в порядке? Вполне вероятно, что тогда каждый из них расскажет вам правду. А правда была бы вам очень полезна, хотя осмелюсь заметить, они бедняжки знают не так уж много. Всё это прекрасно, но только у них был мотив для того, чтобы разделаться с Протеро. О, полковник Мелчит, я бы так не сказала, возразила мисс Марпл. — А что, вы считаете, мотив был у кого-то еще? — Ах, конечно. Она принялась загибать пальцы. — Один, два, три, четыре, пять, шесть. Да. И еще, возможно, седьмой. Я могу назвать как минимум семерых, кто был бы счастлив убрать с дороги полковника Протаро. Полковник измученно посмотрел на нее. — Семерых? и вся они из Сент-Мэри-Мид, мисс Марпл энергично закивала. «Имейте в виду, я не стану называть имена», — сказала она. «Это было бы неправильно. Боюсь, полковник Мелчет, в этом мире слишком много порока. Просто такой человек, как вы, милый и благородный стойкий солдат, плохо разбирается в подобных вещах» мне показалось, что полковнику сейчас хватит удар.